Граф Урсегов изволил обедать полтора часа. Сидя в пролетке на апрельском ветерке, Агата так продрогла, как не замерзла в проруби. Об этом в романе выгодный риск. Дорожный туалет из английского твида не согрел московской весной. Руки заледенели, под носом появилась предательская капля. Агата держалась. Она видела, как из Эрмитажа вышел Смолис, покачиваясь и печально встряхивая головой. Видела, как выходили другие сытые господа, которых успела заметить в зале. Граф все еще вкушал. Наконец он появился. Агата обрадовалась так, как не обрадовалась бы Пушкину. Предводитель шайки-убийц наел отличное настроение. Агата видела его улыбку и сдвинутую на бекрень шляпу. Окинув взглядом площадь, граф свистнул в пальцы. Как по волшебству к нему подкатил извозчик. Урсегов прыгнул на диванчик пролетки и что-то крикнул Ваньке. Агата не расслышала, куда он едет, приказала следовать в некотором отдалении. Интерес привел графа на Красную площадь и верхние торговые ряды. Нынешний гум. Приказав извозчику ждать, Агата побежала за ним, стараясь потеряться в толчее. По торговой традиции на фоминой неделе началась дешевка. Распродажа. Магазины сбрасывали цены больше, еще больше, и отдавали товар почти даром. Покупатели толпились на галереях. Урсегов прогуливался в толпе, не заходя ни в какой магазин. Внимание его привлекали не витрины, а барышни, которым он заманчиво улыбался и приподнимал шляпу. Агата следовала за ним и никак не могла выбрать удобный момент, чтобы попасться на глаза и начать знакомство. Прогулявшись по этажам и ничего не купив, граф вышел на Красную площадь. Опять по мановению руки добыл извозчика. Талант для Москвы на редкость полезный. Приехав на Тверской бульвар, Урсегов сошел и, кинув извозчику рублевую монету, занялся самым главным для мужчины делом — прогулкой по бульвару. Агата не отставала, ощутив охотничий азарт. И тут случилось странное... Заметив свадебную карету с женихом и невестой, граф сорвал с головы шляпу и принялся салютовать. При этом выкрикивал пожелание счастья. Жуткое притворство поразило Агату. «И этот человек, который согласился на убийство собственной невесты? Ну и ну!» Намахавшись, граф нацепил шляпу на затылок и отправился дальше. В середине бульвара он заметил праздничную толпу около небольшого храма Иоанна Богослова. Тут же, свернув налево, Урсегов присоединился к зевакам. Как только из ворот в церкви вышли жених с невестой, граф принялся кричать «Ура, молодым!» «И многое лето!» «И виват!» при этом сотрясая шляпой на вытянутой руке. Агата стояла поблизости, скрытая толпой, не веря глазам своим, до какого цинизма опустился этот человек. Подозрения окончательно стали твердой уверенностью. Граф фальшиво радуется чужим свадьбам, потому что свою невесту приговорил. Сегодня утром Астра Федоровна чудом спаслась. В другой раз с ней будет покончено. Надо сделать все, чтобы спасти ее... и других несчастных девиц, над которыми нависла смертельная угроза. Между тем, вполне насладившись свадебным торжеством, до которого не успели дотянуться его преступные дружки, граф вернулся на бульвар. Агата уже изготовилась попасться ему навстречу, как Урсегов призвал извозчика. Прыгнул в пролетку и поехал прочь. Бегом примчавшись к своей пролетке, Агата успела не потерять удиравшего преступника. Граф приехал в театральный проезд и вошел в левое крыло центральных бань. Швейцар приветствовал его как дорогого гостя, а мадемуазель в дорожном костюме на порог не подпустил. «Просим прощения, женское отделение рядом с...» было сказано ей. Агате осталось проклинать мужское господство, женскую долю и неравенство полов. Столько стараний, и все напрасно. Наверняка Урсегов сейчас в компании приятелей, и она бессильна. Ждать, когда граф с друзьями выйдет из бань? Господа чего доброго до ночи просидят, и Пушкину сказать нечего. Окончательно, пов духом, Агата забралась в пролетку и приказала отвести ее на Страстную площадь.